Ну эти взрослые, как кошки с мышками. А ведь обрадовалась Масиному приходу, поила чаем, подвигала конфетки. Но тут уж Мася готова была винить себя, думала о чем-то другом. Это милая и добрая бабушка, удобная и уютная мапа. Сколько коварства? Да и какого коварства? Так или почти так думала, содрогаясь Мася, и для себя незаметно разрушала даже те две прямые, которые сходились на ней. Она переступала с ноги на ногу, отодвигалась назад и шагала вперед, ничего не говоря, только думая, тяжело и по-взрослому выкраивая свое право среди этих двоих взрослых и свое место уже не только среди них, а, может, в целой жизни. А мапа поддакивала, поддавала пару, на сей раз уже впрямую используя внучку. «Вот и Машенька говорит, тебе бы еще и в волейбол играть, а не плакать ночами!» Мама не встрепенулась, не сменила славу и свою улыбку на выражение более определенное. Вяло как-то нехотя, она повернулась к мапе и посмотрела на нее — Прочертила основание треугольника. Но вот странно. Две другие стороны его оказались не нужны. И хотя говорила мама, обращаясь к ним обоим, Мася почувствовала себя совсем одинокой. А мама сказала. «Ну вот что, мои милые Машеньки, про работу мою поговорить можно». Про волейбол можно посмеяться, а про слезы мои оставьте их мне одной. Глава шестая Долго на бабушку Мася не сердилась. Через неделю решила, что ее разговоры о мамином замужестве просто ободрение, желание подчеркнуть ее возраст, разбудить от долгого сна — как спящую красавицу. Надо же, это именно ей, маленькой Маше, первый пришел на ум сказочный образ — заколдованная спящая красавица. Мама хоть и ходит на работу, говорит с Масей, пусть кратко, о разных разностях, приносит свои скромные покупки, но она спит. Ее околдовало папино убийство, маленькая зарплата. Телевизор, в котором все прыгает и бесится. И еще отсутствие какого-то смысла. Мама несколько раз говорила мапе при масе. Какой смысл? Не вижу смысла. Про этот смысл она вспоминала всегда, когда они переходили от простых разговоров к сложным. Только сложные рассуждения мапа теперь ограничивала. Помнила, видать, разговор в Бауманке. Говорили они, например, чтобы Маня с какой-нибудь подругой, той же Линочкой, сходила, к примеру, в театр, а мама, вяло послушав мапу, отвечала, «Какой смысл?» «Маня!» — полувозмущенно тянула мапа, но та приговаривала, «И так кругом фарс! Хватит этих лицедеев в жизни!» Она все отвергала. Книги не читала, театр отрицала, а, усевшись у телевизора, его не смотрела, а щелкала кнопками, переходя с канала на канал. Ей ничего не нравилось. Тогда она уходила в другую комнату писать письмо. Она писала письмо папиным родителям в Кемерово, бабушке Насти и деду Сереже, и никак не могла это письмо написать. Мася слышала, как она рвет и бросает в проволочную корзину испорченную бумагу. Накануне праздников мама набирала по телефону номер для подачи телеграмм и диктовала всегда одно и то же — сухое и пресное. «Сердечно поздравляем Новым годом, праздником октября, первомаем, потом стало с Рождеством и Пасхой. Желаем здоровья, целуем Маши». Всякий раз ее переспрашивали, эти телеграфистки, «Маша?» «Нет», — отвечала Маня, «Маши во множественном числе».